Суд о коровах В одной деревне жил-был поп да мужик. У папа было семеро коров, у мужика была только одна, да хорошая. Только попа у глаза завистливы. Задумал поп, как бы ухитриться, да отжилить у мужика и последнюю корову. Тогда бы у меня восемь было. Случился как-то праздник. Пришли люди к обедне, пришел тот мужик. Поп вышел из алтаря, вынес книгу, развернул и стал читать среди церкви. Послушайте, миряне, а еще кто подарит своему духовному пастырю одну корову, тому Бог воздаст в своей великой милости, та одна корова приведет с собой семеро. Мужик услыхал эти слова и думает.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 Кто отдаст своему духовному отцу одну корову, тому она приведет семеро. Вот я, батюшка, привел к вашей милости в подарок корову. Это хорошо, Свет, что ты помнишь, слава Божья. Бог тебе воздаст за то седьмирицею. Отведи к свет корову в сарай и пусти к моим коровам. Мужик свел свою корову в сарай и воротился домой. — Жена, ну, его ругать! Зачем, подлец, отдал попу буренку? С голоду, что ли, нам пропадать, как собакам. Эк, дура! — говорит мужик. — Разве ты не слыхала, что поп в церкви читал? — Дождемся! Наш корову приведет с собой еще семь тады, похлебай молочка доста! Целую зиму прожил мужик без коровы. Дождались весны, стали люди выгонять в поле коров, выгнал и поп своих.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 Правду читал поп, божье слово всегда сбывается, а ты ругалась, будет у нас теперь чьи молоко, и говядинка тотчас побежал, загнал всех коров в хлев, накрепко запер. Вот поп видит, уж темно стало, а коров нету, и пошел искать по деревне. Пришел к этому мужику и говорит, зачем ты, Свет, загнал к себе чужих коров? Пойди ты с Богом, у меня чужих нет. — А есть свои, что мне Бог дал. Это моя коровушка привела с собою ко мне семеро. — Как помнишь, батька, сам ты читал на празднике в церкви. Врешь, сукин сын, это мои коровы. — Нет, мои. — Спорили, спорили, — попа говорит мужику. — Ну, черт с тобой, возьми свою корову назад, отдай хоть моих-то. Не ли, кляпа собачьего? — Делать нечего. — Давай поп с мужиком судиться. Дошло дело до архирея.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 А мужик-нибудь дурак, как-то ухитрился, домой не пошел, а забрался к архирею под кровать. Здесь, думает, себе пролежу, целую ночь и спать не стану, а завтра ран подымусь, так папу ров и не видать. Лежит мужик под кроватью и слышит, кто-то в дверь стучится. Архирей сейчас вскочил от дверь и спрашивает, кто такой? — Я игуменья, отче! Лежа под кроватью мужик слышит разговор архиерей с игуменьей. На другой день, опасаясь за мужика, архирей присуждает ему коров. Так поп и остался ни при чем, а мужик зажил себе припеваючи.